Глава десятая «Привет!» — поздоровался со мной бросший мужик в огромном ватнике. Спутавшиеся космы закрывали верхнюю половину его лица, из-за чего глаза выглядели как две черных впадины. Он сидел перед костром и жарил над огнем крысу. Проморгавшись, я понял, что все еще лежу в чистом поле. Наступила ночь, на темно-синем небе сияли яркие звезды. Мужик протянул мне прутик, на который был нанизан хм, весьма своеобразный шашлык, и предложил. «Угощайся!» «Нет, спасибо, не голоден». Я приподнялся на локтях, размял шею и плечи и со вздохом сел. Осмотрел себя. «Вроде бы все нормально. Ни черных вен, ни разлагающейся кожи. Обычный Марк Ломоносов. Но сильно же меня приложило, если я провалялся в отключке, часов шесть как минимум. Последствия от поглощения кристалла психотроника слишком быстро прогрессируют. Я посмотрел на мужика и спросил, «А что ты здесь делаешь?» «Мой вопрос». С укором ткнул в меня пальцем он и ухмыльнулся, обведя рукой поле перед собой. «А к на это моя родная деревня, мой дом. Мне не нужна крыша. Я и посреди поля обустрою домашний очаг». «Бомж, значит?» — хмыкнул я, встал и отряхнул одежду, похлопав по карманам. Как и думал, бумажника нет. Я повернулся к бомжу, требовательно протянул руку и велел, возвращая деньги. «А э, как же плата?» «За что?» «За охрану. Рядом с околицей волки водятся. Могли бы и сожрать». Бомж задрал лохматую голову и завыл. «Подавились бы», — отрезал я. Просканировал его, отыскав кошелек, наклонился и вытащил его из грязного ватника. Бомж попытался сопротивляться, но я вывернул его руку, и он сдался. Я пересчитал деньги. Вроде бы все на месте. Покосившись на мужика, я все-таки вытащил десять рублей и сунул ему в ладонь. — Купи нормальной еды. — Спасибо. Бомж улыбнулся мне, как старому другу, словно ничего и не произошло. Поинтересовался. — А ты по нужде в поле спишь или из прихоти? — По случайности. Я скривился, сдерживая тошноту, когда он с аппетитом и чавканием вгрызся в жареную крысу. — У тебя должна быть припасена слезливая история. Не, «Э, мне просто так захотелось», — подмигнул мне бомж. «Зачем мне каменный дом, когда околицы. да «Да-да, помню, околется твой дом. Ну, следуя твоей логике, людям следует жить под открытым небом». «Зачем же? Люди, на удивление, хрупкие создания!» С затаённой грустью произнес бомж, от него повеяло поразительной мощью. Он словно перестал сдерживать свою магию, и та, почуяв, как ослабли поводья, От души разгулялась, запахло озоном, и я активировал энергетические доспехи. Вообще-то это было бесполезно, от такой силы за щитом не спрячешься. К тому же бомж уже десять раз мог бы меня прихлопнуть, то есть ему что-то нужно. Будто, прочитав мои мысли, бомж негромко рассмеялся и миролюбиво сказал. «Да, мне кое-что нужно. Твоя жизнь!» «Успокойся, успокойся, не бей, старика!» — замахал он руками, когда я сотворил воздушный кулак. «Не в дурном смысле, нет. Мне нужно, чтобы ты жил и продолжал создавать невообразимый хаос, как и в предыдущие месяцы. Кто ты?» «Бомж, как ты сказал!» — пожал плечами мужик. «А что, не похож?» «Отличная маскировка!» — похвалил я. «Воле ты бездомный!» Да еще и сумасшедший. «Перед такими странными личностями люди иногда открываются с неожиданных сторон», — хмыкнул бомж. «Люблю и сказание, но, думаю, можно поговорить и прямо. Я пришел, чтобы предупредить тебя, очень скоро все изменится. Колесо судьбы набирает обороты, не зевай. Сегодня кое-что случится. Никто этого не заметит, никто об этом не узнает». Но это может стать началом конца. Он разложил перед костром обглоданные крысиные косточки и пробормотал. «Глянь-ка, на первый взгляд они все из одного тела, из одной плоти. Ни одна из них не привлекает внимания. Ты, кажется, говорил, что можно обойтись без намеков. Правда, горькое лекарство. Его следует принимать строго по рецепту». Сокнул языком бомж и щелкнул пальцами. Неожиданно одна из крысиных косточек зашевелилась, подпрыгнула и трансформировалась в жука-костаеда. Мелкая тварь жадно набросилась на остальные кости и моментально измолотила их в белую муку своими крепкими жвалами. Бомж покосился на меня, отслеживая реакцию, и проворчал. «Кое-кто все-таки отличается, да? Некоторые об этом знают, но ничего не могут сделать, а другие даже не подозревают». «И какая из косточек это я?» «Ты костер!» Бомж засунул руку в огонь, разворошил угли, и ослепительно яркие искры засыпали жука костоеда. Тот раскрыл крылья, пытаясь сбежать, но они загорелись. И жук беспомощно рухнул в пламя. «Во всяком случае, я надеюсь на это. Кто ты же должен?» «И все-таки кто ты? Какой смысл мне тебе верить? Назови хотя бы одну причину. «Можешь верить, а можешь нет!» Бомж пригладил грязные космы и откинул их со лба. Впервые за весь разговор я увидел его глаза. Желтоватые, сияющие потусторонним светом, но покрытые бельмами. Он был слеп, как крот. У меня резко заболела голова, в глазных впадинах появилось неприятное давление, будто мозг распух и просился наружу. В какой-то момент меня поглотила абсолютная уверенность, что вот-вот мой череп взорвется и разлетится на мелкие осколки. Невыносимое ментальное давление усиливалось в геометрической прогрессии. Я сосредоточился и построил перед собой мысленную стену. Давление немного ослабло, и у меня получилось включить полноценную ментальную защиту. И все равно мощь существа, сидящего передо мною, гнетала. Бомж наблюдал за мной с легкой полуулыбкой. Наконец он произнес. «А ты знал, что люди не способны выдержать божественную силу. Их тела разрываются изнутри. Однако, если какому-нибудь человеку доведется какое-то время пообщаться с Богом, потерявшим былую мощь, тогда сработает эффект привыкания, и у него выработается иммунитет». «Этот человек должен обладать незаурядными способностями и сильной магией. Но это возможно». Моя челюсть каменела. Я ровным голосом уточнил. «На что ты намекаешь?» «Ни на что». Бомж покопался в мешке, лежащем сбоку от него. Вытащил новую дохлую крысу, насадил ее на прутик и принялся поджаривать. А тебе и правда скучно, да?» Я усмехнулся, проследив взглядом, как он посыпает крысу какими-то травами. В воздухе разлился пряный аромат. Бомж не ответил, лишь зачерпнул из кармана щедрующий пот этих странных специй и швырнул их в костер. В небо поднялся столб пламени, и плотная стена дыма скрыла фигуру бомжа. Когда ветер разогнал дым, мой лохматый собеседник исчез. Я потер виски, прикрыв глаза и протянул. Каждый развлекается, как может. Я потушил костер и потопал к духовочной станции. Добрался туда к одиннадцати и в полночь уже был в академии. Тянуло плюнуть на все и отрубиться на несколько часов, однако проблему Алисы я так и не решил. Договориться с директором колледжа магических искусств будет очень сложно. Я утратил свой единственный козырь чернокнижника. Теперь директору нет смысла отпускать Алису. Она единственный призрачный шанс осуществить его безумную мечту. Запугать. Сомневаюсь, что он поведется. Уж два и два точно сложат поймет, кто ему угрожает. И принципиально пошлет куда подальше. И по итогу все выльется в прямое противостояние. Я ходил по своей комнате туда-сюда, просчитывая все варианты, но ни один меня не устраивал. Может, опять обратиться к Андрею, чтобы он задействовал Ронинов? Или просто-напросто попытаться подкупить? Нет, директор колледжа чересчур идейный, точно откажется от денег. Я задумчиво вертел телефон в руках, раздумывая, звонить Андрею или не стоит, когда экран засветился. На нем был незнакомый номер. Я ответил на звонок. «Алло?» «Марк?» Голос показался мне знакомым, но я не узнал его обладателя. Однако долго гадать мне не пришлось, голос представился. «Марк, это Анна Викторовна, сестра Виктора Викторовича. Мы с тобой недавно разговаривали. Я последовала твоему совету, но у меня возникли небольшие трудности». «Не больше ни к кому обратиться, потому что о моих э, способностях знаешь только ты». «Помощь от простого студента!» Я фыркнул. «Я не знаю, что делать!» В панике воскликнула Анна Викторовна, внезапно потеряв самообладание. «Я выторговала себе свободу и проникла в их лабораторию, но... но...» Она подавилась и закашлялась. Пару минут она кряхтела в трубку, но все-таки смогла сделать глубокий вдох и грустно призналась!» не как управлять такой организацией? Что мне требовать? Какие условия выдвигать?» Она судорожно вздохнула и уточнила. «Ты же знаешь, знаешь о них? О психотрониках? Да о чем я спрашиваю, конечно, знаешь. Это же ты написал ту записку, ты же меня предупреждал». «Куда подъезжать?» Я вспомнил адрес лаборатории, где держали Машу, назвал его и спросил. «Туда?» «Да», — радостно произнесла Анна Викторовна. Именно туда. Позвони мне, когда подъедешь. Я прикажу тебя встретить.